Андрей. Андрей постигал ответы на основные вопросы мироздания там же, где и подавляющее большинство человечества — в сортире. Он думал о том, что у того же Ельника, пусть даже в еще более забытой богом деревне, чем его вполне цивильный дачный поселок, унитаз с настоящим сливным бочком и полом под мрамор, а у него под ногами проваливающиеся половицы — «А уж про бачок не стоит и заикаться. Даже у среднестатистических дачников, — наставительно сказал себе Андрей, — есть биоагрегат. А у него? Какая-то чистота совдеповского стиля. Он даже газетки на гвоздике. Фу, гадость. Кстати, о газетках. Андрей открыл дверь сортирного домика и рассмотрел страницу. Так и есть вездесущий МК». Иногда, когда Андрей добирался до места жительства на электричке, он покупал ее у проходящих корабейников для расслабления мозгов. Вот, например, «Криминальная хроника». Что-то звякнуло в памяти, будто монетка покатилась под диван. Ты о ней забыла? Она еще там, в царстве пыли. Что-то он уже читал, но не в аналитических справках и не в художественной литературе. Что-то про мать солдата, что получила домой тело сына, а оно оказалось удивительно легким и немудрено, в теле недосчитались сердце, почек, печени. По официальной версии солдатик покончил жизнь самоубийством. Монетки, монетки, четырнадцать штук в полом теле у гельника. Андрей побежал в дом, где его ждал Раневская с такой наглой мордой, как будто вчера не ухайдакал, плюс к хваленому педигре еще спиток купленных Андреем сосисок. — Ты пес? — спросил наглую морду Андрей, натягивая джинсы, ботинки и рубашку, одновременно запивая процесс одевания полуостывшим кофе. — Нет, Раневская, ты сволочь! На улицу выгоню помирать у ларька, понял? Андрей ругал пса, но чувствовал сам, что он ругает, а тому не страшно. Кроме того, — усмехнулся он, запрыгивая в машину, — даже интонации у него стали как в старой супружеской паре. Ругайся, не ругайся, никуда ему уже от своей Раневской не деться. Залетев после бесконечного стояния в пробках в кабинет, он принципиально не заметил полного скрытой значительности лица своей стажёрки и бросился к компьютеру, набрал МК. Специалисты по маркетингу сказали бы, что содержание и стилистика газеты нашли свое идеальное, идеально безвкусное воплощение на интернет-страницах. Но Андрею было не до вкуса. Ему нужна была сплетня двухгодичной примерно давности, и он стал искать через поисковик, печатая поочередно Органы плюс самоубийство, плюс солдат, плюс военные, плюс украли, плюс органы. И далее в том же духе. И нашел. Нет, положительно дело сдвинулось с мертвой точки. Итак, та-та-та, самоубийство рядового Д, тело привезли в родную деревню, та-та-та. Вот, генерал Овчаров опровергает слухи о якобы украденных органах. Он называет их «гнусной провокацией». «Так, дальше уже неинтересно. Но есть фамилия». Андрей записал в блокноте фамилию генерала и фамилию журналиста, написавшего материал. На столе грянул телефон. Андрей и Маша вздрогнули. Анютин вызывал к себе на доклад. Андрей сегодня мог быть с собой весьма доволен. Так доволен, что даже предложил Маше пойти с ним — Пусть поглядит, поучится, как работают настоящие профессионалы, ребята, не стесняющиеся носом землю рыть, не чита припевочкам из столичных вузов. — Мне необходимо с вами переговорить, — сказала припевочка в лифте. — После, — ответил сухо Андрей. Держался в образе сурового парня-победителя. Припевочка прикусила язык. Но когда они, постучавшись, зашли к полковнику, прикусывать язык пришлось Андрею.